2 Несколькими часами ранее. На острове провели почти весь день. Оттуда сразу поехали на Гороховую. В окнах уже начало темнеть. Ранний осенний вечер усугубляла мрачная погода. В кабинете началось совещание. То, что один из убитых оказался американским коммунистом, да еще чернокожим, сильно осложняло дело. «Мировая буржуазия только и ждет, чтобы поднять вой. Мол, в Советском Союзе чернокожих убивают, как в Америке какой-нибудь», — сказал Крачкин в сторону Нефедова. Тот сидел как бы на отшибе, со всеми вместе, но и отдельно. Изредка мимо окон проносились желтые мокрые листья. Принесли горячий чай. Зайцев под столом старался шевелить ступнями, окоченевшими в насквозь промокших летних парусиновых туфлях. Отрысканья по Елагину парку они стали еще грязнее. Зайцев всматривался в лица. Никто из сидевших в кабинете, ни Крачкин, ни Мартынов, ни Самойлов, ни Серафимов не выразил ни малейшего удивления, когда он появился на острове. Никаких вопросов не задали и потом. Может, поэтому и самому Зайцеву их лица сейчас казались слегка чужими, Он списал это на те три месяца, когда видел лишь сокамерников, конвоиров, следователей. «С временем преступления все как будто бы прозрачно», — произнес он. Дым от черных папирос полз клубами. Зайцев с трудом привыкал к одновременному присутствию Серафимова и Нефедова. Ему все казалось, что они должны были взаимно свестись к нулю, как плюс и минус в разных величинах. Но оба сидели здесь. Серафимов все такой же румяный, и не федов всё такой же бесцветный. После длинного дня работы бригада набрасывала первую приблизительную картину преступления. «Трупное окоченение не сошло, — эксперты говорят. Значит, убили их меньше суток назад. А что сторож показал? Когда последний обход был?» «А что он мог показать? — махнул рукой Мартынов. — Один сторож на весь огромный парк. Считай, что нет сторожа». До светла трупы могли пролежать. Никто бы не увидел. Несмотря на то, что времени у убийцы или убийц было немного, зайцев ошибся. Следов по себе они не оставили. Документы убитых женщин исчезли вместе с верхней одеждой, туфлями, сумочками. А документ американца бросили? сказал Серафимов. Ага. С черной рожей и иностранным именем. Больно заметный документик. Толку ноль. Вот и бросили. Три жертвы по-прежнему были неопознанными. «Пока что этот младенец — наша единственная зацепка», — сказал Зайцев. «Так он тебе расскажет», — саркастически поддержал его Самойлов. «Годик через три-четыре». «Он не свидетель. Он улика», — не смутился Зайцев. «Они все улика», — подтвердил опытный Крачкин. «Сомневаюсь, что шлюх родственники кинутся искать», — возразил Зайцев а мать младенца, поди, уже город весь обижала. «Если только одна из шлюх не мамаша его!» — снова подал голос с подлокотника Самойлов. «Серафимов? Задай этот вопрос медэкспертам!» Серафимов кивнул. В дверях нарисовался дежурный. «Что?» — быстро спросил Зайцев, недовольный тем, что перебили. Внутри кольнула тревога. «Значит, дело исключительное. Дежурные обычно звонили снизу, шататься по лестницам им было некогда». «Машина внизу! Ждет! сообщил дежурный. На лицах остальных тотчас пропало всякое выражение. «Не понял», — сумел спокойно сказать Зайцев. «Товарищи Зайцев и Крачкин», — пояснил дежурный. Все уставились на Зайцева. Крачкин заметно побледнел, но плавно поднялся. «Раз ждут, значит, поспешим, товарищи Зайцев». Ровно выговорил он, отделяя каждое слово безупречным петербургским произношением. Вышли из кабинета. Но коридор был пуст. Видимо, обладатели голубых фуражек не трудились подыматься по лестницам, уверенные, что жертвы никуда не денутся из здания угрозыска. Ну, вот и все. Недолго музыка играла, думал Зайцев, спускаясь. Крачкин шел как-то замедленно, губы у него слегка посинели. Позади стел ничего не подозревающий дежурный. Или подозревающий. Вышли. Сразу стало ясно, что это не арест. Автомобиль был роскошный. В черных лакированных крыльях Зайцев увидел два искаженных отражения. свое и Крачкино. Не арест. А что? Бледной, вытянутой лепешкой подплыло отражение дежурного. «Покарт. Седьмая серия», — с уважением сказал милиционер и нежно добавил. «Американское производство». «Игрушечка! Вот построим коммунизм, товарищи!» — мечтательно пустился он. «Так любой трудящийся этот самый Покарт в магазине купить сможет. А наши советские авто не хуже будут». Дородный шофер в крагах проворно выскочил, распахнул дверцу. Оттуда пахнуло дорогой скрипучей кожей. Лицо шофер сделал вышкаленно незаинтересованное. — Долго вас ждать! — раздался изнутри недовольный голос Коптельцева. Зайцев и Крачкин вопросительно глянули друг на друга. Уставились на игрушечку, которая и не снилась простому ленинградскому трудящемуся. Покарды использовались в правительственном гараже. Крачкин сел прямо, точно боялся обжечь спину. Зайцев же воздал должное удобным креслом. Не обращал внимания ни на тушу Коптельцева, ни на напряженно вытянутую фигуру Крачкина. Точно был в этой роскошной машине один. Он глядел в окно, на пролетающий мимо город. На улицах уже сгустилась темнота. Кое-где ее нарушали фонари, но именно что кое-где. Мимо дребезжали трамваи. С подножек свисали черные грозди. Не все поместились внутри, но всем хотелось ехать. Посвященную пасть кинотеатра валила публика. На их красавиц автомобиль глазели. «Ну и денёк!» Начался в ГПУшном Форде, а заканчивается в Ленсоветовском Покарде. Вырвавшись на Суворовский проспект, шофер несколько раз нажал на клаксон, лихости ради. Покарты сдал оленей крик. Перед воротами Смольного покарт притормозил, шофер в окно подал пропуск. В былые времена здесь помещался закрытый интернат — Институт благородных девиц. С тех пор здание стало куда более закрытым — У офицера на проходной холодной сталью блестел пистолет. Часовой был с винтовкой. По дворце заседало городское правительство. Покарт, качнув нарядным рылом, перекатился за ворота и лихо по дуге вырулил к главному подъезду. Черный памятник Ленину, казалось, вышел встречать гостей. Плечи и голова мокро блестели. Здание и памятник подсвечивали прожекторы. Опять часовой с винтовкой. Зайцев догадывался о том, что за мысль промелькнула на лице Крачкина. Тот ведь застал старые времена. Мог сравнить с нынешними. Мог сам увидеть. Ленинградских правителей охраняли от благодарного народа куда строже, чем в императорской столице, девичью честь барышень института, от их собственного романтического воображения. Крачкин вышел направо. Налево Коптельцев ловко выкатил из автомобиля свое пухлое тело. Зайцев выскочил следом. Захлопнул дверцу. Он хотел спросить Крачкина. Тот уже стоял на сырых ступенях, разглядывал памятник Ленину, бросавший на здание гигантскую тень. Но едва Зайцев двинулся к нему, тотчас отошел. И это снова неприятно удивило Зайцева. Он сам не знал, почему. Охота разговаривать пропала. Они трое словно играли, кто кого перемолчит. В тепле Смольного застывшие ступни Зайцева сразу отогрелись и зверски заболели. При каждом шаге сырые туфли чавкали. По малиновым коврам, мимо множества дверей, портретов вождей, лозунгов и часовых, раскормленный дежурный провел их на нужный этаж. Кивнул часовому. Растворил двери в приемную. Прошел мимо замороженного секретаря. И впустил Коптельцева, Зайцева и Крачкина в кабинет. Коптельцев шел впереди, в их небольшой делегации. Зайцев смотрел на хозяина кабинета во все глаза. Лицо это было хорошо знакомо по портретам, которые покачивались над колоннами праздничных демонстраций, по газетам. Из-за стола навстречу им поднимался товарищ Киров, глава городского правительства. «Привет, товарищ Коптельцев!» На широком крестьянском лице городского главы широко распахнулась улыбка. В своем убедительно продуманном задрипанном туалете Киров походил на потомственного пролетария с Путиловского завода, обитателя коммуналки или рабочей общаги. Если бы не наряды его супруги, известные всему городу, этому маскараду можно было бы поверить. — Товарищ Крачкин, наш опытный следователь, — представил Коптельцев. — А это товарищ Зайцев. Следствие поручено ему, как нашему сильнейшему кадру. — С него весь спрос, — добавил Коптельцев. Киров тряхнул им по очереди руки. «Не подведите, товарищ Зайцев?» «Не подведу», — пообещал Зайцев, не очень понимая, о чем они сейчас говорят. «Молодец! Комсомолец?» «Да», — ответил за него Коптельцев. Зайцев быстро глянул вокруг. В кабинете кроме них никого не было. Киров слыл в Ленинграде большим демократом. Сам в своем сереньком уборе, пальтишки и кипчонки посещал заводы, сам проверял магазины, столовые, больницы. Эдакий советский Гарун аля Рашид. Их визит был явно продуман в том же духе. Киров выскочил из-за стола. «Идем со мной!» — махнул он рукой и пробежал по кабинету. Едва не сбил вошедшую ему навстречу даму в узкой юбке и с подносом в руке. На подносе дымился чай, сухари пахли ванилью. У Зайцева свело от голода желудок. Коптельцев держался привычно. На лице у Крачкина разлилась наивная стариковская радость. «Пидуривается!» зайцев знал его слишком хорошо и не обманывался крачки наставил умиление снаружи как вывеску а сам сейчас словно охотник в засаде обострил чутье краем глаза зайцев быстро ощупал стол городского главы заметил лист со списком дел он был плотно отстукан на машинке весь в чернильных пометках позвонить запросить заслушать ответить Киров вникал в городские дела с энергичной и страстной мелочностью, которая лет сто назад прославила императора Павла I. Вот только в этом городе Павла шлепнули, а Кирова в Ленинграде любили. — Вы, наверное, задаетесь вопросом, зачем я попросил товарища Коптельцева вас сюда пригласить? — Еще как, — подумал Зайцев. Широким жестом фокусника Киров сдернул с низкого столика бархатистое покрывало. И ликуя объявил. — Вот, товарищи! «Глянь!» — на столе раскинулся городок в табакерке. «На меня пала честь представить вам парк культуры и отдыха трудящихся», — не совсем грамотно возвестил Киров. Перед обалдевшими Зайцевым и Крачкиным был Елагин остров. Крохотные деревья и кустики были похожи на курчавые кукольные головки. Бархатные зеленые лужайки так и тянуло погладить рукой. Тортом стоял старинный дачный дворец — Когда-то не очень любимой императорской фамилией. Теперь музей старинного быта. Настоящим зеркалом блестели пруды. В крошечных лодочках сидели искусно сделанные пупсики, трудящиеся. На теннисном корте лилипуты поднимали ракетки. Виднелась раковина летнего театра. На дорожках торчали пары. Негнущиеся мамаши в цветных платьях были прилажены к коляскам. Зайцев разглядел спеленутую куколку младенца. Над всем высилось колесо обозрения. Зайцеву показалось, что еще миг, и он увидит фигуры сегодняшних убитых, сделанные из воска или целлулоида и прилаженные тут же. Киров щелкнул рычагом, и колесо, качнув люльками, стало медленно вращаться. Крачкин снял очки и по привычке поднес их к какой-то заинтересовавшей его детали. Однако, — не удержался он, но быстро оправился и выдохнул. — Потрясающе! Киров опять расплылся в своей знаменитой улыбке. Там, где гуляли паразиты трудового народа, разные там фрейлины и буржуи, будет отдыхать рабочий класс, простые горожане, советские комсомольцы, пионеры и школьники. А потом смахнул улыбку, как ширму. — Тебе понятно, Зайцев, какое внимание общественности приковано к парку? Он при этом смотрел на Крачкина. «А ты что скажешь, Крачкин?» — повернулся он к Зайцеву. Ни один из них не взял на себя смелость говорить от имени коллеги. А потому оба избрали потрясённое молчание. «Так вот, товарищи, антисоветская выходка гнусного врага не должна испортить народу праздник!» Киров воодушевлённо вскинул подбородок. «Враг и вредитель устроил провокацию!» «Он должен быть наказан по всей строгости закона, а прежде отыскан нашей милицией!» Ему, по-видимому, все равно было, слушают его 3000 членов партии или два мельтона. «В самый короткий срок!» — рубанул он ладонью, как бы давая понять, что иначе рубить будет не слова, а головы. «Я так товарищу Коптельцеву сразу и сказал!» Коптельцев тут же засуетился. «И я сказал товарищу Кирову, задача ответственная. Ставим на следствие наш сильнейший кадр, товарища Зайцева». «Картина ясная. Любовь прекрасная», — подумал Зайцев. «Вот, значит, каким макаром его выдернули со шпалерной. Арестованный ГПУ — это почти что мертвый. А с мёртвых какой спрос? Раскроют убийство на Елагином. Хорошо? Нет, отправят дорогой длинную». Зато в угрозыске никто больше не пострадает. Коптельцев молодец. Умно, дальновидно. «Что молчишь? Заскромничал?» Незаметно толкнул его Коптельцев. «Польщен честью и думаю, как оправдать доверие партии». Киров кивнул. «Молодец! Партия поможет всеми ресурсами. Я Коптельцеву так и сказал. Служба службой, а тут надо не по разнарядке». «Сказал я ему». Я сам хочу показать товарищу-следователю, что для нас уже значит бывший Елагин парк. Чтобы он проникся задачей. Киров приложил ладони к груди, а потом постучал по грудной клетке кулаком. Чтобы горячим сердцем на нее, ответил. Кстати, о ресурсах. Я же вижу твои штеблеты. Зайцев уставился вниз на мокрые замызганные туфли без шнурков. Осень на дворе заботливо ворковал Киров. А ты в летнем ходишь? «Как же ты за преступниками бегать-то будешь в летней обувке?» Киров подбежал к столу, нажал какую-то кнопку. Захрустел голос секретаря. В один миг на стол товарища Кирова лег ордер на новые ботинки. А затем оттуда торжественно переплыл в карман Зайцева. «Мы со своей стороны ресурсов не пожалеем», — повторил Киров, но уже таким тоном, что и Зайцев, и Крачкин, и Коптельцев вспомнили, что Кирова перевели в Ленинград из-за Кавказа где он оставил по себе кровавую славу. Он только казался шутом Гороховым, я таким дымоуправом всего Ленинграда. Это был безжалостный палач. Будут тебе, Зайцев, и сотрудники дополнительные. Будет и техника выделена. Чтобы работа велась днем и ночью, пробурчал Коптельцев, глядя на Кирова. Тот закончил. — А только виновные, что были найдены. В кратчайший срок. Вошла дама в узкой юбке. Киров кивнул ей на Зайцева. Она ответила, глядя мимо Зайцева, «Прошу за мной». Коптельцев и Крачкин остались в кабинете городского главы. А Зайцева повели коридорами, лестницами, отперли замок. По запаху картона, сукна, меха и нафталина Зайцев понял, что это склад. Стеллажи уходили в глубину, покуда хватало глаз. Они были плотно заставлены коробками, плотно заложены штуками плотно висела одежда. Какой-то военный, но без петлиц, присев к его ноге, ловко подпер ее рожком. И Зайцев с изумлением увидел, что теперь обе его ступни, как будто в новенькие, явно заграничные ботинки. Он нашалело смотрел на отражение собственных ступней в напольном зеркале, притопнул, сделал несколько шагов. Ноги утопали в мягком ворсе, ковер был богатый, явно экспроприированные из какого-нибудь буржуйского особняка лет 15 назад. Как сказала героиня у Толстого, башмачок не жал, а веселил ножку, не удержался Зайцев. Военный не ответил. Замызганные парусиновые туфли он аккуратно упаковал в коричневую бумагу, ловко крутя сверток пальцами, перевязал бечевкой и подал Зайцеву. А потом отвел к машине, где уже ждали Коптельцев и Крачкин. Зайцеву показалось, что пока его не было, они о чем то договорились. — Да какая разница? — сказал он себе. Запрыгнул, сел рядом. И опять молчание. Всю дорогу. Покарт, толкая туда-сюда дворники по мокрому стеклу, высадил их на Гороховой, там, где забрал, у подъезда угрозыска. А Коптельцева повез дальше. В лужах отражались редкие фонари. Жирно блестел асфальт. В серых мокрых клочьях виднелось черное небо. Промозглый ветер тут же пробрал насквозь. «Ну, да завтра», — бросил Крачкин и, не оборачиваясь, словно убегая от возможных вопросов Зайцева, ринулся вверх по лестнице. Зайцева это задело. Раньше они остановились бы, обсудили все хорошенько. Но что толку было сокрушаться о том, что было раньше? По темным улицам Зайцев пошел к себе на мойку — Он поигрывал ключом в кармане и чувствовал, как подсеющимся дождичком постепенно тяжелеет, намокая пальто. Бросалось в глаза, что на домах почти нет вывесок. Еще год назад они вопили и зазывали с каждого угла, теснились, а потом вдруг разом облезли с фасадов. Без них город казался умолкшим, беднее, строже, темнее. Дождь заливал за шиворот, капал с козырька кепки».